Севолод Юрьевич прикрыл слезящиеся глаза. Старость не радость, одолевали малые и большие болячки, присущие старикам, бурно проведшим молодость. Он даже жалел, что дожил до столь преклонных лет не в чести этого варягов, а не погиб в какой-нибудь сече с мечом в руке. И, похоже, придется умереть в своей постели старым и немощным. Но нельзя никак помирать, требуется протянуть как можно дольше, и ботриожно было на душе. Всё же его сыновья ещё слишком молоды для самостоятельного правления, кровь горячая, и по горячности могут наворотить дел. Надо им остыть, набраться опыта, авторитета. Чего только в этом плане стоит Святослав? Так опроставалосится на Угородский позор ему долго не забудут. Но на вгородцы ещё заплатят за своё торгашеское бесчестие, никуда не денутся, да и только срок. Великий князь недовольно поморщился, вспоминая о своём пятом сыне, что успел по княжить. Вот уж начудил самый младший Иван и Владимир, четвёртый сын, себя как-то не проявили. Не хорошо, не плохо, что называется, ни рыба, ни мясо. В спокойной обстановке были бы нормальными правителями, но в покойном только сница все друг друга то и дело пробуют на прочность, и стоит только чуть проявить слабину, как тут же накинутся со всех сторон волчьи своры, дабы разорвать на части. Ярослав больной уж дрочливый и проставатый. Обвести его вокруг пальца, вывести его из себя не составит труда собственно из-за того и погнали его из Рязани, так что пришлось её спалить в прошлом году, пойдя карательным походом. А счёт старшего сына Константина всё вот не обманывался, понимал, что тот только того и ждёт, когда отец отдаст Богу душу и занять Владимирский стол. Очень уж властолюбивый и жадин, давать такому власть душе не лежало. Начнёт стяжать земли и простозорвётся в конечном итоге, потеряв всё. А вот к кому лежало, так это к Юрию. Разумен, спокоен, набожен. Вот из-за непутевого брата заступился. Лучшая кандидатура в наследники, в чём великий князь убеждался всё больше и больше. Но вы, не по праву и обычаю так поступать будет, нанесёт обиду Константину, а там, после его смерти, измять не начнётся. Не делай это, когда братья дерутся. А это, к сожалению, обычное дело на Руси. Ох, и подгадил Руси Монамах со своим лествичным правом, подумал Всеволод Юриевич. На ведь хотел как лучше, по справедливости владение разделить, никого из сыновей не обидев, да только всё равно смертельными врагами их сделав. В малую залу Осторожно вошёл один из дежурных дружинников. Княже всел этот крыл глаза. Не сплю я. Что там? Княжич Юрий до тебя просится? Пускай. Юрий не заставил себя долго ждать и тут же вошёл в помещение. Отец, что у тебя, сын? с улыбкой спросил великий князь. Просьба у меня к тебе есть. Какая, нахмурился всевот Юриевич, уж не ошибся ли он в сыне. Вот уж и просьбы пошли. Прошу я твоего дозволения основать крепость недалеко от Владимира. Зачем? Какая в ней надобность? Получив по голове, я чуть не стал увечным. Я ясно осознал, что люди, служившие тебе и княжеству веры и правды, но получившие тяжкую рану, от которой не смогли оправиться, Зачастую влачат жалкое существование отец думается мне поселить их в одном месте и дать им освоить ремесло чтобы они трудом зарабатывали хлеб насущный а не сидели на шее своих родственников объедая их или того хуже побираясь ведь получается мы выбросили их как сломанную вещь а они не, не вещи люди увы ситуация с вечными дружинниками действительно была ахалой такого понятия, как пенсия, не существовало. И князь, дав энную сумму раненому витязю в качестве выходного пособия, по сути, вышвыривал его на улицу. Ноги бедствовали. Хорошо, если родственники как-то пристроят. М-м, верно ты сказал, кивнул великий князь и даже смутился, осознав, что сам особо о дальнейшей судьбе увечных не задумывался. Что называется, с глаз долой, из сердца вон. Ты истинный христианин, сын, с доброй душой. Хорошее и правильное дело ты задумал. Но согласятся ли они? Воины все же бывшие. Урон чести, чтобы в земле копаться. Или еще что-то неподобающее делать. А почистили на шее родных сидеть, да на паперти милостыню просить. По крайней мере, мы дадим каждому возможность. И никто не скажет, что мы выбросили у Вечного на произвол судьбы, словно пук травы, коим подтерлись в отхожем месте. Разрешаю. Благодарю, отец. Надо же, не ожидал, что так легко прокатит, признался Юрий Штыков. Я тоже, согласился хозяин тела. Кстати, как по финансам, хватит у тебя средств на строительство, а то напланировали много. И денег потребуется немало. Не знаю, но должно хватить. С финансами у княжича было не то, чтобы очень хорошо, но определённая заначка имелась. Тут и доля в трофеях в виде доспехов и оружия, меха, серебро, украшения. Должно было хватить, если не на всё, то на основное.